Что не проронишь, того я уверена. Но во всяком случае не унывай и береги свои силы. Бог тебе поможет и не оставит, а царь тебе друг и покровитель. Проклятое оборонительное положение, и я его не люблю. Старайся его скорее обратить в наступательное. Тогда тебе, да и всем легче будет, и больных тогда будет менее. не все на одном месте будут. Хандра Потемкина не проходила. Новое неожиданное несчастье повергло его в положительное отчаяние. Его любимое создание, Севастопольский флот, на который князь возлагал все свои надежды, при первом выходе в море подвергся страшной буре, которая унесла один линейный корабль в Константинопольский пролив, где турки взяли его со всем экипажем. Остальные корабли и суда были так повреждены, что с трудом вернулись в Севастополь. Эскадру Войновича, как некогда знаменитую армаду Филиппа II Испанского, истребили не враги, а бури. Баловень счастья окончательно упал духом. «Матушка Государыня», Писал он императрице 27 сентября 1787 года. «Я стал несчастлив. При всех мерах, мною предпринимаемых, все идет на выворот. Флот севастопольский разбит бурей, остаток его в Севастополе – все мелкие ненадежные суда. Или лучше сказать, неупотребительные. Корабли и большие фрегаты пропали». Бог бьет, а не турки. Я при моей болезни поражен до крайности. Нет ни ума, ни духу. Прошу о поручении начальства другому. Верьте, что я себя чувствую, не дайте через сие терпеть делам. Ей-богу, я почти мертв. Я все милости и имения, которые получил от щедрот ваших, повергаю к стопам вашим». и хочу в уединении и неизвестности кончить жизнь, которая, думаю, и не продлится. Теперь пишу Петру Александровичу Румянцеву, чтобы он вступил в начальство, но не имея от вас повеления, не чаю, чтобы он принял. И так Бог весть, что будет. Я все с себя слагаю и остаюсь простым человеком, но что я был вам предан, «Тому свидетель Бог». В порыве отчаяния Потемкин предлагал вывести войска из Крыма. Письмо его всецело обрисовывает характер Григория Александровича. Этот сын счастья, почти не знавший неудач и все легко приводивший в исполнение, при первой неудаче вдруг впал в страшное уныние и готов был отказаться от всего, что, несомненно, составляло его лучшие дела. Трогательное зрелище представляет нам в эти дни история. Екатерина, старая годами, но бодрая духом, в ласковых задушевных письмах вливает свежую энергию в душу тоскующего и отчаивающегося громадного ребенка, как называли Потемкина некоторые современники. Конечно, все это не радостно. Однако ничего не пропало, отвечала ему 20 октября императрица. Сколько бури была вредна нам, а вось либо столько же была вредна и неприятелям. Неужели, что ветер дул лишь на нас? Крайне сожалею, что ты в таком крайнем состоянии, что хочешь сдать команду. Это мне более всего печально. Ты упоминаешь о том, чтобы вывести войска из полуострова, Я надеюсь, что сие от тебя письмо было в первом движении, когда ты мыслил, что весь флот пропал. Приписываю сие чрезмерной твоей чувствительности и горячему усердию. Если сие исполнишь, то родится вопрос, что же будет и куда девать флот Севастопольский. Я думаю, что лучше всего было, если бы можно было сделать предприятие на очаков, либо на бендеры, чтобы оборону обратить в наступление. Прошу ободриться и подумать, что бодрый дух и неудачу поправить может. Все сие пишу тебе, как лучшему другу, воспитаннику моему и ученику, который иногда и более имеет расположение, нежели я сама».